Кришна Мурти готов выслушать, но насколько глубоко. Некий человек говорит, что нет никакой сущности, что становлением этого состояния является вся его жизнь. И в этом состоянии, говорит он, вовсе нет никакой сущности, то есть нет никакого «я». Верно? Но тут вы говорите «покажите мне это». Это может быть показано только с помощью определенных качеств, которыми он обладает – С помощью определенных действий. Какими могут быть действия ума, если он совершенно пуст, если в нем нет сущности? Какого уровня действия? Действия в физическом мире? Нараян. Отчасти. Кришнамути. Да, большей частью. Хорошо. Этот человек имеет ощущение пустоты, отсутствия сущности. Его деятельность не продиктована эгоистическими интересами. Она происходит в повседневной жизни мира – И вы можете судить, притворяется он или нет, возможно ли, чтобы, сказав что-то, он в следующий момент утверждал противоположное. Вы можете судить, действительно ли он живет этим состраданием, а не просто говорит «я чувствую сострадание». Бом, но если кто-то сам так не поступает, то он не может и говорить. Кришна Совершенно верно. Я тоже так считаю. Нараян, мы не можем судить о его поступках. «Кришнамурти, вы не можете. Как же тогда он может передать нам словами это необыкновенное качество ума? Он может, конечно, описывать его, давая приблизительное определение, но он не может выразить сущность этого явления. Доктор Бом, к примеру, мог дискутировать с Эйнштейном. Они находились на одном уровне. Он может также вести беседы со мной, если у одного есть это ощущение небытия». пустоты, то другой может подойти очень близко, но никогда не может войти в этот ум, если только он не будет иметь его сам. Нараян. Существует ли какой-то путь общения для человека, который открыт, без того, чтобы пользоваться словами? кришна Кришнамурти. Мы говорим о сострадании. Это не слова «я чувствую» и «сострадание», что было бы совершенно неверно. Вы видите, как в повседневной жизни такой ум действует без «я», без «эго» он может совершать ошибку, но сразу же ее исправляет, он не несет ее в себе. Нараян не упорствует в ней. Кришнамурти, он не упрямый но мы здесь должны быть очень осторожны, чтобы не принять его оправдание за признание ошибки. Тут мы подходим к тому пункту, с которого мы начинали нашу беседу – что тогда представляет собой медитация? Верно? Для человека, который сам есть становление, медитация не имеет никакого значения. Это не просто утверждение. Когда нет этой сущности или этого становления, что тогда означает медитация? Она должна быть совершенно несознаваемой, совершенно незваной. Бомб. То есть без осознанного намерения. Кришнамурти. Да, думаю так. Могли бы вы сказать… Надеюсь, это не прозвучит неразумно, что универсальный космический порядок заключен в медитации. Бом. Прекрасно, если он живой, действующий, то мы должны были бы его увидеть. Кришнамурти. Нет-нет, он в самом состоянии медитации. Бом. Да. Кришнамурти. Думаю, это правильно. Я в этом уверен. Бом. Мы могли бы попытаться продвинуться дальше в вопросе о том, что есть медитация, в чем состоит ее действие? Нараян, если вы говорите, что универсум представлен в медитации, то является ли она выражением его порядка? Какой порядок могли бы мы разглядеть в том, на что указывала бы космическая или универсальная медитация? Кришнамути, солнечный восход – И закат, все звезды, планеты составляют порядок. Все это в целом представляет совершенный порядок. Бом. Нам нужно связать это с медитацией. Согласно словарю, значение медитации в том, чтобы отражать, обдумывать, изменять нечто в уме, проявлять пристальное внимание. Кришнамурть. А также измерять, определять. Бом. Это дальнейшее значение – но оно предполагает взвешивать, обдумывать, размышлять. Это мера в смысле тщательного рассмотрения, оценивания, сравнения, взвешивания. Кришнамурть. Именно, взвешивание, рассматривать, обдумывать и так далее. Бомб. Взвешивать значимость чего-то. Так вот это ли вы имеете в виду? Кришнамурть. Нет. Бомб. Почему же тогда вы пользуетесь этим словом? на Нараян. Мне сказали, что в английском языке слово «contemplation» – созерцание – имеет дополнительный оттенок значения по сравнению со словом «meditation» – медитация. «Contemplation» предполагает более глубокое состояние ума. Бом в этом не мешает разобраться. Слово «contemplate» действительно происходит от слова «temple» – храм. Кришна Морти. Да, верно. Бом – его основное значение состоит в том, чтобы создать открытое пространство. Кришнамурти – это то открытое пространство, которое существует между Богом и мною. Бом – это тот образ, из которого возникает это слово. Кришнамути именно так. Нараян – слово «дхианс» Дхиана на санскрите не имеет того же самого смыслового значения, что и слово «медитация». Кришнамурти. Да. Нараян. Потому что слово «медитация» имеет такие дополнительные смысловые оттенки, как «измерение», и возможно, что «измерение» косвенно означает «порядок». Кришнамурти. Нет, я не хочу вводить слово «порядок». Давайте пропустим это слово. Мы исчерпали его значение, и оно избито до смерти. Бом. Почему вы пользуетесь словом «медитация»? Кришнамурти. Не будем. «Им пользоваться». «Бом». «Давайте выясним, что вы действительно имеете в виду». «Кришнамурти». «Не хотите ли вы сказать состояние бесконечности, состояние вне измерения?» «Бом». «Да». «Кришнамурти». «Не существует никакого разделения. Вы видите, мы даем множество описаний, но это не то». «Бом». «Да, но имеет ли какой-то смысл разумное бытие, некоторым образом сознающее себя?» Не это ли вы пытаетесь выразить? В другое время вы говорили, что ум опустошает себя от содержания. Кришнамурть, что вы стремитесь прояснить? Бом, я спрашиваю, верно ли, что есть не только бесконечность, если предполагается нечто большее? Кришнамурть, о, много большее. Бом, мы отметили, что содержание сознания – Есть прошлое, которое создает беспорядок. Тогда вы могли бы сказать, что это опустошение от содержания, в некотором смысле есть постоянное очищение от прошлого. Согласились бы вы с этим? Кришнамурти. Нет, нет. Бомб. Когда вы говорите, что ум опустошает себя от содержания, Кришнамурти опустошил себя. Бомб. Согласен. Когда прошлое устранено, тогда, говорите вы, существует медитация. Кришнамурти. Существует медитация? Нет. Созерцание. Нараян. Всего лишь начало. Кришнамурти. Начало. Нараян. Опустошение от прошлого. Кришнамурти. Это опустошение от прошлого, которым является гнев, ревность, верование, догмы, привязанности и так далее должно быть сделано. Если сознание не пусто, если какая-то часть прошлого существует, то это неизбежно приведет к иллюзии. Мозг или ум должен быть полностью свободен от всякой иллюзии, иллюзии, принесенной желанием, надеждой, требованием безопасности и прочим.